лава Кроме Монгола был в перевалке еще один человек, который пребывал в растрепанных чувствах – Халк. Рейдер за короткое время потерял всех друзей и очень переживал по этому поводу. Но в Стиксе такие потери – дело обычное, да и положение у Халка все-таки немного получше, материальное – так уж точно – Четыре белые жемчужины лежали у него в нагрудном кармане, а это, по местным меркам, небывалое богатство. Про золотую и упоминать лишний раз не стоило, хотя она больше из разряда острого геморроя. В подтверждение хоть Ракшаса взять ушедшего в пекло, хоть Бекона, заточенного сейчас внутри оболочки монстра, так что здесь как посмотреть. Но в любом случае выбор у Халка широкий. Как у сказочного Витязя на распутье минимум три варианта. Осталось только решить, какой из них выбрать. Можно в посёлке осесть, можно к банде бекона а можно уехать и в безопасный стаб и жить там припеваючи. Если не сильно шиковать, бабла ему надолго хватит. Да и ехать есть на чём. В его распоряжении целый бронетранспортер. Кайман называется. Броня и боевой модуль. Таким в улье далеко не каждый похвастается. Беда только, что здесь ни броня, ни огневая мощь ничего не решают. Да и богатство, к слову сказать, тоже. Нет, решают, конечно. Но всегда найдутся чуваки круче. Если ты один... то легко можешь всего лишиться. К слову, сейчас не о зараженных идет речь, о людях. Хотя иных и людьми-то сложно назвать. Халк предпочитал о дальнейшей судьбе не задумываться. Пока с ангелами, а потом как пойдет. Загадывать, а тем более далеко здесь плохая примета. Не любит улей таких... вот здоровяк не загадывал а пошел к медыблоку где вся вотга с утра тусовалась ангелы по давнишней привычке остановились в одноглазом рубери но все время проводили у палатки своего предводителя помочь ничем не могли но и не бросали мямля вообще здесь полностью обосновался раздобыв где то одноместную палатку он бы и ночевал с боссом ну уж больно там смерть Никакая преданность не выдерживала. Ворот перехватил Халка по дороге. В Каймане соляра есть? Да вроде была. Поехали. Куда? За добычей. Сейчас прапора заберем и поедем. Шустрый ворот договорился с военными о трофеях. В тех монстрах, что покрошила их группа на подъезде к поселку, была немалая доля ангелов. «Но дружба дружбой, а табачок врозь, поэтому собирать должны вместе. Честнее получится и недомолвок не будет». Вдобавок ворот оказал небольшую услугу Халку. Нашел ему занятие и отвлек от досужих размышлений. Рейдеры отправились по своим делам, а бывший институтский сотрудник тем временем приступил к оформлению по новому месту службы. «Разрешите?» Монгол приоткрыл дверь с табличкой «Ментат». «Заходите», – донеслось в ответ. Сухопарый мужчина в полевом камуфляже сидел за столом и перебирал бумаги. Отсутствие каких бы то ни было знаков отличия невольно привлекло внимание Монгола. Форма мешком, сутул и потлатый, пидыжак или вольно наемный, впрочем, не его ума дело. Просто неожиданно встретить подобного персонажа в максимально военизированном стабе. Офицер отбросил ненужные мысли и отрапортовал. «Капитан Монгол для прохождения обследования прибыл». «Садитесь, капитан», – поморщился хозяин кабинета и показал на стул в центре комнаты. «Точно, гражданский». Монгол не ошибся в выводах. Поселковый мозгоправ действительно никогда не служил и был нанят со стороны за неимением других вариантов. Без ментата приличному с тобой никуда, а те, в свою очередь, под ногами не валялись. Вот и взяли, кого смогли. А что касается знаков отличия, то они и вовсе без надобности. Ментат тут один, не ошибешься. Хозяин кабинета встал из-за стола, подошёл к визитёру, наклонился. Монгол заёрзал на стуле, чувствуя, как спина покрылась мурашками. Ещё бы! Сеанс у ментата штука волнительная, как полиграф, только хуже. Вроде и не держал камни за пазухой, а вдруг как найдёт. И тогда все надежды и чаяния пойдут псу под хвост, чего не хотелось бы. Капитан глубоко выдохнул, задержал дыхание. Ментат, казалось, заглянул ему не в глаза, а в душу. Выпрямился и, не торопясь, вернулся к своему рабочему месту. Также, не торопясь, достал из ящика бланк, вписал туда имя пациента и поставил штемпель. «Все, можете идти», – протянул он бумагу Монголу. «Все. Не поверил тот. Идите уже, капитан, не мешайте работать. Значит, на самом деле все. И на синем оттиске значилось. Лоялен, без ограничений. Монгол вышел из здания штаба в приподнятом настроении. Во-первых, прошло как по маслу, а во-вторых, времени он потратил от силы минут пять. Хорошее начало дня, многообещающее. Капитан сбежал по ступенькам и отправился к Вейнторгу, где обычно находился кореец. Адрес не спрашивал, знал. Униформу ему действительно нужно сменить. И побыстрее. Старая истрепалась, вся замызглась, да и выделялся капитан своим чёрным комплектом похлеще белой вороны. Но главное заключалось не в этом. Он то и дело ловил на себе не самые доброжелательные взгляды проходящих мимо бойцов. Институтских и здесь явно не жаловали и не любили. С корейцем монгол столкнулся в дверях. Тот собрался куда-то уйти. «Ко мне?» – спросил хозяин магазина, делая шаг назад. «Ну да, хочу вещевое удовольствие получить», – протянул ему бланк капитан. Кореец изучал документ дольше, чем нужно, потом с минуту жевал губами. Капитан терпеливо ждал. Выходки снабженцев ему давно знакомы, и подгонять их нельзя, а тем более припираться. Обидится такой вот и подсунет что-нибудь не то или не додаст. Но кореец, слава богу, таким вот не оказался. Даже если он и хотел продемонстрировать новичку свою значимость, успешно это желание переборол или не хотел вовсе, а Монголу просто показалось. «Размеры свои знаешь», – уточнил прапорщик, возвращаясь за стойку. «Пятьдесят четвертый шестой, нога сорок пятый, головной убор шестьдесят, противогаз говорить?» «Не, у нас маски на ремнях, отрегулируешь потом, как тебе надо». Кореец записал цифры на клочке бумаги и скрылся в подсобке. «Вот, держи!» Прапорщик вывалил на прилавок груду пакетов и начал сверяться со списком. «Бельё короткое облегчённое, костюм летний полевой, бельё нательное облегчённое, бельё натильное флисовое, куртка флисовая, куртка ветровка». Комплект демисезонный, комплект ветроводозащитный, комплект утеплённый с перчатками, комплект утеплённый с варежками, шлем, маска, шапка утеплённая. Вроде с этим всё. А утеплённое-то мне зачем? Положено, пожал плечами корец и снова ушёл на склад. Положено так положено, возражений нет, тем более что монгол ни от чего отказываться не собирался. Запас карман не жмет, а на кластерах уля и летом можно замерзнуть, смотря куда попадешь, особенно ночью, бывали у него и такие случаи. Между тем кореец снова вернулся, загруженный по самую макушку. Берцы, десять пар носков, ремень матерчатый оливковый, комплект защиты суставов, «Перчатки тактические, кобура матерчатая, универсальная, под правую руку или тебе под левую». Дождавшись отрицательного жеста Монгула, снабженец вернулся к списку. «Рюкзак рейдовый, рюкзак тактический, жилет модульный в комплекте, ранец медицинский, снаряженный, спальник, устройство переговорное с гарнитурой, фляга, нож многофункциональный, складной, нож, боевой шмель». Фонарь светосигнальный и противогаз ГП-21У с набором фильтров. «О, как!» – удивился капитан. даже рюкзак со спальником!» «Но ты же не планируешь безвылазно в стабе сидеть!» – поднял на него глаза прапорщик. «А для кластеров самое то!» «Молчу, молчу!» – вскинул руки в примирительном жесте Монгол. «Это я к тому, что снабжение у вас как бы не лучше институтского будет!» «Однозначно лучше. У нас серьёзная организация, а не шарашка какая-нибудь». Кореец прилежно поставил последнюю галочку и собрался в третью ходку. На этот раз прапорщик притащил оружие. «Смотри, навьё, в заводской смазке ещё от сердца отрываю. АК-15 под патрон 7-62 с 34-м подствольником». Кореец принялся расхваливать автомат, как барыга свой товар на ярмарке. «Последние разработки, коллиматорные прицелы, телескопический приклад. Думаю, ты оценишь». Он отложил Калашникова в сторону, взял пистолет. «Штатный ПМ. С ним пока ничего не придумали, а лучше у меня ничего нет. Еще тебе положен стандартный боекомплект». И десяток выстрелов к могу дать. С ними туго. Пять магазинов к автомату, две запасные обои МКПМ и набор для чистки смазки. Кореец вычеркнул последнюю строчку списка. Теперь вроде всё выдал. А, вот ещё. Он полез под прилавок и высыпал на стол горсть мелких звёздочек, как карду и выложил два шеврона с двуглавым орлом и с летучей мышью. «Вот теперь точно всё!» Монгол смотрел на изобилие, разложенное на прилавке, и слабо представлял, как он унесёт всё это за один раз. Но своя ноша не тянет, и капитан принялся рассовывать вещи по рюкзакам. «А гражданки какой-нибудь у тебя часом нет?» – спросил капитан, увязывая первый рюкзак. «Нательная, костюм спортивной, кроссовки там поудобнее». чего это какой нибудь обиделся старший прапорщик в наличии все фирменное но это капитан уже за отдельные деньги за спораны то есть да я как бы с голым затом ответил монгол не поверишь даже зубной щетки нет так могу одолложить отдашь как жалованье получишь «Скажи, кому в перевалке, что расчётливый азиат сам предложил денег в долг, да ещё без процентов, подняли бы насмех. То ли на него благодать не зашла то ли вспышки на солнце сказались, но факт остаётся фактом». «Не», – отказался капитан, – «не люблю я в долг, потом тогда заскочу, как разбогатею». «Ну, как знаешь», – не стал на этот раз обижаться кореец, А мыльно-рыльное, мырышеватноглазом в Рубере прикупить. Там же и столоваться будешь по льготным расценкам. Хозяин не в штате, но уста ба с ним договор. Спасибо, прапорщик, буду обязан. Да какое там, великодушно отмахнулся кореец. Но капитан ему не очень поверил. Очень уж хитро блестели его глаза. У великодушных таких не бывает. дождавшись пока офицер упакуится прапорщик закрыл за ним двери и отправился куда собирался а монгол навьюченный как двугорбый верблюд потащился домой затнятие у него прибавилось капитально первым делом капитана разобрал и почистил оружие поочретно собрал пощелкал за и остался доволен По-хорошему пристрелять бы, но с этим успеется, главное не забыть». Монгол сделал пометку в голове и принялся снаряжать магазины. «Все пять к Калашу и три к Макарову». Остаток сложил в штурмовой ранец, ибо патронов бывает или мало, или очень мало. С улыбкой вспомнив, чем отличается зампотел от зампотеха, капитан тщательно вымыл руки и только потом... Распаковал первый пакет с одеждой, втянул носом особенный запах новенькой формы и с удовольствием переоделся. Из институтской амуниции оставил только сапоги и черный берет. Уставная кипи ему никогда не нравилась, а обувь лучше растоптанная, мозоли потом не придется лечить. На всё про всё ушло часа 2, но зато теперь мангол мог хоть на стены, хоть в дальний рейд «Да и по стабу можно ходить спокойно. Его теперь принимали за своего. Несколько раз даже честь отдали, как старшему по званию. Остался медосмотр и у зампотыла отметится. Капитан логично решил начать сперва». «Жалобы?» – спросил Эскулап после взаимных приветствий. «Никак нет», – отчеканил Монгол. «У него ребра сломаны, доктор», – влезла в разговор медсестра. «Я его только вчера перевязывала». «Раздевайтесь, посмотрим», – сукаризной покачал головой знахарь. «Да уже почти не болит», – попытался отмахнуться монгол. «Врал, болело. Даже в улье переломы не заживают мгновенно. Гормоны позволили забыть о боли в бою, но после сломанные кости напоминали о себе вполне настойчиво. Иногда сильно. Капитан сознательно умолчал о травме. Забраковать медики не забракуют, но на недельку упаковать в лазарет смогут. Чего желательно избежать. Но капитан ошибся. Эскулап с минуту посмотрел на него, не моргая. Потом приложил ладони точно на места переломов. И боль пропала. Совсем. Лучше. Монгол потянулся, прислушиваясь к внутренним ощущениям, и Ашарашина кивнул. Лучше, гораздо. Хорошо. А как у вас обстоят дела с дарами? Поинтересовался лекарь, подавая знак медсестре, чтобы та сняла повязку. Если честно, не очень, засмущался монгол. Есть один, но я его никак развить не могу, хотя недавно он меня сильно выручил. Помолчите минутку. перебил его эскулап. Знахарь придавил пальцами нервные узлы на голове пациента и словно прислушался. По спине капитана туда-сюда забегали мурашки, впрочем, недолго, как и в первый раз у ментата. «Одевайтесь!» Эскулап перешел за свой стол и принялся заполнять формы. «У вас слабый дар телепорта. Я немного вас простимулировал, но нужно поработать самому. Прием сахарка, думаю, поможет. Вот схема, как принимать. А вот заключение о состоянии здоровья. Больше вас не задерживаю, капитан. Можете идти». «Спасибо, доктор», – поблагодарил Монгол, забирая бумаги, после чего быстро отделся и отправился к штабу, заканчивать процесс оформления. Там и застрял. «Зампотыл на месте», — уточнил капитану дежурного на входе в просторное фойе. «Убыл», — покачал головой тот. «Что-то срочное вызвать?» «Доложи, что капитан Монгол прибыл», — попросил он и добавил вполголоса «А уж насколько я срочен, это он уже сам решит». Ждать пришлось минут сорок. Монгол весь первый этаж шагами промерил, маясь от вынужденного безделья. Наконец появился взъерошенный от наплыва забот Скаррида. Определение вообще-то не про лысых, но выглядел он именно так. «Пошли, капитан, времени у меня совсем нет!» – бросил полковник, проходя мимо, и начал подниматься по лестнице. В кабинете даже присесть не предложил, да и сам не садился. Ему, наверное, действительно было некогда. скарида бегло просмотрел документы Монгола, сунул их в дырокол, клацнул, пробивая отверстие и поместил в бумажный скоросшиватель. Капитан успел заметить на папке свое имя и звание, хмыкнул. У него появилось личное дело. Зампотыл тем временем достал из кармана китеря связку ключей и полез открывать сейф. «Значит так, капитан!» скарида бросил на стол небольшой пакетик. «Здесь подъемные. 200 спаранов тебе на первое время должно хватить. жалованье тебе положим 350 плюс премиальные. Расчет у нас 20-го числа каждого месяца. Получать у меня или у корейца, ясно?» «Так точно, товарищ полковник». Капитан спрятал пакетик в карман. «200 спаранов – это очень хорошо, а главное – вовремя, но в целом выходило не густо». Ему в институте платили в два раза больше. Впрочем, он не за деньгами сюда пришел. Трофеи, добытые лично вне операций, облагаются 20-процентным налогом. И не вздумай крыть, все равно вскроется. Раз в полгода медосвидетельствование, раз в квартал ментат. Скарида хотел еще что-то добавить, но его отвлекла заработавшая рация. Скарида, первой трофейной. «Что там у вас? Нам кран нужен, элиту из завалов вытаскивать». «Сами никак, без вариантов. Сейчас решу!» скарида оторвался от рации и, увидев, что монгол все еще стоит в кабинете, замахал на него рукой. «Иди уже, капитан, сам видишь, не до тебя!» «Что ж меня сегодня отовсюду гонят?» Подумал монгол, на вопрос так и не слетел с его языка. Новоиспеченный офицер Перевалка философски пожал плечами, козырнул, развернулся и вышел прочь.